Глава 9. В помещении Русско-азиатского банка все разгромлено и разграблено, кроме, собственно, сейфа, здоровенного кубического в заклепках – с циферблатами кодового замка. Я цепляю на шею фендоскоп, позаимствованный в лазарете. Пашка чуть склоняет голову набок, когда вертчвая собака пытающаяся понять, что у хозяина на уме. А зачем вам, товарищ Шутов, эта штуковина, как у доктора? Чтобы слушать. Вещи могут многое рассказать, если их грамотно допросить. То есть вы сейчас будете допрашивать Сейф? А ты вести протокол. Он растерянно таращится то на меня, то на Сейф. Так у меня же карандаша с собой нет, да? Тогда на нахуй, стой. Что? Товарищ капитан, я не понял. Рядовой Овчеренко, приказываю занять пост на улице у входа. Сюда никого не пускать, никого, даже если сам товарищ Сталин придет. Так понятней? Так точно. Он воодушевленно мне козыряет и удаляется стреевым шагом. Я вдеваю в уши оливафонндоскопа. Шифровой замок с тремя дисками для выставления комбинации. Подбирать ее путем перебора можно всю жизнь, но Флинт однажды мне рассказывал про другой способ. Я прислоняю к корпусу сейфа акустическую головку фенодоскопа и начинаю медленно поворачивать первый диск, пока в ушах не раздается тихий щелчок. Я повторяю процедуру со вторым диском и с третьим и слышу за спиной знакомый с хрипотцой голос. Я думал, ты бабу свою ещё циркач. А ты зачем цейф ломанул? Я не оборачиваюсь. Он сипло со свистом хихикает. Хихиканье переходит в стрекочащее шипение. Под твой меня пропустил, шепчет он. Вообще не заметил. Ты умер, Флинт. Конечно, умер. Ты ж меня и добил, монетку сунул, только это был дохлый номер. Монетку твою я не взял. Я решил тебя навещать. Он придвигается ко мне совсем близко. Я чувствую спиной сырой холод, как будто прямо позади меня открылся промерзший заброшенный погреб. Его рука, вся в пятнах запекшейся крови, ложится поверх моей дрожащей руки. Мы вместе тянем на себя дверцу сейфа, и она подается. Флинт дружески хлопает меня по плечу ледяной ладонью и принимается деловито копаться в сейфе, листает потрепанную и исписанную шифром тетрадь, вертит в грязных пальцах фотоаппарат Minox разворачивает сложенную в четверо карту местности. Окрестности окрестностях озера химическим карандашом отмечен маршрут, завершающийся жирным кружком. Швыряет карту на пол. Золотишка. Он взвешивает на ладони тускло поблескивающего идола с телом лисицы женской головой и тремя хвостами. Последним он вынимает из сейфа старинный меч. Вот это я понимаю, перо. И пошки умеют делать. Костлявым пальцем, с каемкой земли под ногтем, он гладит лезвие заточенного клинка. Из рассеченной подушечки пальца капает кровь. Бери золотую бабу с хвостом ирви когти кронин. Он убирает руки, и холод за моей спиной исчезает, как будто резко закрыли погреб. В моей руке самурайский меч. Из порезанного пальца сочится кровь. Капля падает на разложенную на полу карту. Прямо на карандашный кружок. С улицы доносится решительный голос Пашки. Товарищ Замполит, товарищ Шутов приказал никого не пускать. Да ты что, рядовой, себе, так сказать, позволяешь? Как офицер, ответственный за коммунистическую сознательность, я при вскрытии обязан присутствовать. Товарищ Шутов четко сказал: "Не пускать, будь это хоть сам", говорит товарищ Сталин. "Ты что же это думаешь, рядовая овчененка? Раз особистую жопу, так сказать, лижешь, я на тебя не найду управу?" "Никак нет, товарищ капитан Родин." То есть так точно. Не выпуская из рук катану, я выхожу к ним на улицу стукать шарахается в сторону и косится на меня как испуганный резким движением мусорный голубь, не желающий выпускать из поля зрения крошку. Желаете присутствовать замполит Родин. Я хватаю его за погоны и тяну за собой в помещение банка, действительно, поприсутствовать стоит. Неучтенная штабная карта с неизвестным маршрутом, фашистский шпионский фотоаппарат. «Записи личным шифром Золото!» — шутов сунул замполиту родину в лицо тетрадь и китайского идола у советского офицера в личном тайнике золото!» замполит вжал голову в плечи и зажмурился как кот, которого ткнули носом в тот угол, где он нагадил он действительно чувствовал себя виноватым Да, он тонким своим чутьем давно чуял, что Деев враг, но что дело настолько серьезное не догадывался. Деев ваш вражеский агент и шпион, процедил сквозь зубы капитан Смерш. Я неоднократно, так сказать, обращал внимание командования на товарища Деева. Вы совсем дурак или притворяетесь? Он явно действует не один. У вас тут целая сеть «Сеть, действительно, ну как же иначе, смершить прав. Теперь главное до него донести, что замполит родин к этой сети отношения не имеет. И что более того, он предоставит любую ценную информацию, характеристики, любое содействие. То есть страшно, конечно, но все еще может обернуться благополучно, если вместе они вскроют вражескую шпионскую сеть, тогда родина может даже ждать повышения. Кто в меня стрелял? проговорил Смершевец совсем тихо и приблизил свое лицо к бледному и потному лицу Замполита. А потом вдруг оглушительно гаркнул: "Кто стрелял в капитана Смерш?" Замполит зажмурился и протявкал срывающимся фальцетом, от которого самому стало противно: Виновного найдем! Допросы я буду лично. Допросы вам скоро предстоят, это точно. Капитан Смерш смотрел на него, замполита Родина, как наблюдателя. Это было и страшно и несправедливо. Держи лицо. Держи лицо, будь мужественным, капитан Родин. Оперуполномоченный Смерш должен тебя уважать только так возможно сотрудничество. И я буду сотрудничать. Капитан Шутов посмотрел на родину с легким презрением, но как будто уже без гнева. Это было хорошо, обнадеживающий, многообещающий взгляд. Теперь важно держаться с достоинством и дальше. Откуда золото у советского офицера? Я полагаю, это, так сказать, клад. Андрона Сыча три недели назад задержал патруль, Тамдеев был старшим. Он мне не доложил, но ходили слухи, что при Сыче были ценности и даже, так сказать, золото. Продолжайте, Шутов кивнул. Да, он явно теперь смотрел благосклонно. Я так думаю, что Сыч нашел клад. Тут ведь мало ли что зарыто, Китай страна древняя, практически, так сказать, Остров Сокровищ Одеев охотника расколол и маршрут обозначил на карте на всякий, так сказать, случай. А потом Сыча взял бойцов и сам закладом отправился. Шутов молча внимательно разглядывал Родина, вероятно, прикидывал, стоит ли тот доверие. Замполит постарался держать спину ровно и глаз не отводить. Но это не получилось. А впрочем, и правильно, не стоит смершивцев в глаза пялиться. Они такое вызывающее поведение не любят. Значит, будем сотрудничать, вынес вердикт шутов. Родин почувствовал, что сразу стало легче дышать. Как будто все это время ледяная рука держала его за горло, а теперь наконец разжалась. И даже по плечу его подружески хлопнула. Я сейчас отправляюсь на поиски вашего Деева, А заодно и вашего Бойко. Я хочу, чтобы вы Так точно. Я немедленно соберу отряд для сопровождения. Отставить, Родин, никакого отряда. Я иду один. Пока не разберусь в ситуации, никому здесь доверять не могу. Даже вам. Это ясно? Так точно. Даже мне, смакуя слово "даже", повторил Родин. Это слово оно дорогого стоит. Позаботьтесь, чтобы у меня были амуниция и провизия. Даю вам на этот час.